Екатерина Мишаненко. Средневековье в юбке. Женщины моей семьи: маме, сестре и племяннице. Вступление. Типичные средневековые женщины. Какие они? Мы вроде бы десятки раз читали о них в рыцарских романах и сатирических новеллах Боккаччо, видели в фильмах, разглядывали на картинах. Но идиного мнения, как не было, так и нет. Это и понятно. Что может быть общего у благородных прекрасных принцесс, ради которых рыцари совершают подвиги, и грязных крестьянок, безропотно умирающих где-то там, на заднем плане сериала или романа? Так кто из них настоящие средневековые женщины, а кто миф, придуманный писателями и сценаристами? Может, никаких прекрасных и благородных принцесс не существовало? А в сериальные средневековые женщины были скучные и бесправные рабыни своих отцов и мужей, неграмотные, грязные и унылые, как и само средневековье в претендующих на реализм современных фильмах. Или наоборот, средневековые женщины были решительными, умными, уверенными, боролись за свои права с деспотичными и глупыми мужчинами, в полном соответствии с современными модными тенденциями в сериалах и романах. Какая она? Правильные Средневековая женщина. Сосуд греха или прекрасная дама. Ценный товар на брачном рынке или бесправная рабыня мужа. Дерзкая блудница или экзельтированная монахиня. А может, всё это вместе взятое? Или ничего из этого? Так что лучше забыть всё, что мы знали или думали, что знаем на эту тему, начать изучать всё с начала и искать истину где-то в другом месте, где пока никто не искал? Впрочем, Кто хочет откровений и сенсаций, тем надо читать не историческую литературу, а несколько другие жанры. История наука, которая развивается очень постепенно. Тысячи людей в разных странах мира изучают рукописи, раскапывают курганы, рассматривают под микроскопом картины, потом они пишут на основе своих исследований статьи и заметки, а другие люди изучают их и пишут уже аналитику, где собирают воедино всё, что известно на тот момент по какой-нибудь специфической теме. например, влияние ареала произрастания клюквы на статистику деторождения во второй половине XVIII века. Конечно, я шучу, но только в том, что касается названия. Мне доводилось читать исследования и на более неожиданные темы, и все они были крайне ценными и познавательными, потому что именно из таких статей узконаправленной специфики и собирается общая картина, из кусочков, как мозаика. Что вообще можно рассказать, О средневековых женщинах многое, даже слишком. Это настолько огромная многоплановая тема, которой посвящены десятки серьёзных исследований, что главная сложность при написании книги выбрать, о чём рассказать и от чего отказаться, потому что количество страниц, к сожалению, ограничено. Прежде всего, само средневековье очень великое и разнообразно, длилось оно больше тысячи лет. И так сильно менялось, что для удобства и хоть какой-то систематизации его принято делить на три части. Раннее, высокое и позднее средневековье. Средневековье принято условно делить на три части. Первое, раннее средневековье, 476 год, середина XI века, от падения Западной Римской империи до конца эпохи викингов. В это время еще сильно в наследии античности, Европа очень мало населена и раздроблена. Это время варварских королевств и набегов викингов, но христианство постепенно набирает силу, складывается феодальная система и только-только начинает зарождаться идеология рыцарства. Второе, высокое средневековье, середина XI-XIII век. Это то средневековье, к которому мы привыкли. Феодализм, власть церкви, рыцари, Население быстро растёт, людям не хватает места, денег и еды, поэтому Европа активно воюет, учится и торгует. Рыцари стремятся на восток в крестовые походы, Марко Поло едет в Китай, купцы образуют Ганзейский союз и торгуют с Русью. За 12-13 века сделано больше изобретений, чем за предыдущую 1000 лет. В том числе появились компас, очки, бумага и так далее. Третье позднее средневековье. 14-е начало 16-го века. Одновременно пик, вершина средневековья и в то же время его кризис. В это время всё достигает своего абсолюта. Рыцари с ног до головы заковываются в броню и шибают друг друга с коней на турнирах. Короли и герцоги играют в рыцари круглового стола. Дамские головные уборы стремятся вверх, как и шпили готических церквей. Модники и модницы носят обувь с длинными носами и многометровые шлейфы. В какой-то степени средневековье стало сдавать позиции под тяжестью населения. Людей стало больше, чем при том уровне знаний можно было прокормить. Поэтому позднее средневековье началось с великого голода, продолжилось эпидемиями чумы и крестьянскими войнами, гражданскими войнами, Столетней войной и наконец рухнуло, уступив место набирающему силу Ренессансу, Реформации и новому времени. Поэтому даже если брать только Западную Европу, всё равно права, обязанности и положение женщин, например, XIII века, кардинально отличались от их же прав, обязанностей и положений в XIV веке. Да и сама Западная Европа никогда не была монолитной, следовательно, возможности и воспитание живущих в одно и то же время английских, германских, французских, итальянских и прочих женщин тоже были достаточно разными. Но всё-таки средневековье не зря выделено в отдельную эпоху. Как бы сильно ни различалась жизнь в разные его периоды и в разных концах Европы, всё равно общего остаётся достаточно много, чтобы оно узнавалось с первого взгляда. Так что и средневековые женщины должны узнаваться. А вот по каким признакам и критериям, давайте разбираться.